Услыхал он знакомый несмелый оклик. Не прикарите ли ножки вам потереть? Это была Софюшка, Галочка. Всякий день растирала она ему ноги мазью от ломоты. И вчера не было ломоты, и сегодня не было. Он сказал ей: "Спасибо, не надо. Вот помоги ко мне встать". Она привыкла обращаться с ним, когда нападала на него слабость. Наклонилась, а он обнял её за шею правой рукой, а левая опёрся на палку. Тогда она мягко выпрямилась, захватила его за спину левой рукой. Он поднялся и не отпускал её. Вот уж и силы нет. Стоял, переводя дух, и видел перед собой всё зелёное. Зелёный был шар, теперь угасавший, и зелёный был песок на дорожке, и дом был зелёный с радужными отливами по краям. Что такое? Все зеленое, сказал он тихо, тяжело наваливаясь на софьюшку. А она заглянула ему в лицо, заробела. Серое было у него лицо, все неватые губы. Что-то глаза потри. Глаза, шепотом сказал он, зеленые. Сгибаясь от навалившейся тяжести тела Данилы Степаныча и Робея, она осторожно стала гладить жесткими пальцами по его глазам. Как часто гладила заплаканные глаза своего Ванюшки. Зелёное всё, тихо повторял он, и вдруг увидал расходящиеся радужные круги из засветившийся шар. Проходило зелёное, и опять увидал он слой голубой дом и весёлый жёлтый песок и красный платок на Софьюшке и чёрные бровки. Ну вот, прошло теперь, а я испугался, слепну, думал. и когда она успокаивала его. И что вы, Даниил Степанович, родной вы наш? он сказал, легко забирая воздуху и всё ещё не снимая руки. Спасибо тебе. Ходишь за стариком, а помру я, не коля устроит. И она вспомнила, как обещал Сергей Николаевич взять её в горничные в Москву. А он радовался, что ещё не слепнет. что различает даже белого голубка на гребешке крыши, даже зеленую чешую медвежьего врага, что легко дышится, и говорил: замуж бы выходила лучше. Мягко посмотрел на нее, а она посмотрела к забору и сказала: кто ж с ребенком-то возьмет, а на семью не охота. А внутри было радостное, что живет с хозяйским сыном красавцем, греха нет. И он свободный, и она. Мало ль живут. Тихо повела Данилу Степаныча на террасу. Помогла сесть в плетёное кресло, подложила под ноги подушку. Накапала капель от слабости, как всегда. И всё думая про свою, побежала проворно, топача босыми ногами по прохладному новому полу на заднее крылечко. Увидала, что Ванешка тащит из бочки затычку. И шлёп поет в лужице под бочкой. Звонко крикнула: "Ах, ты пострелёнок!" Взбежала и схватила подмышки шкваркну вот головешкой. Чмокнула в затылок, пахнущий конопляным маслом, и что-то вдруг вспомнив, пошла в огород и принялась шарить в огурцах. Забыли за них за праздником. А они ещё дня три тому показали местами крупные завязи. нашаревала, отворачивая плети, и находила. уже начинали я снять кончики и растекаться пупырия. нарвала в подол с десяток, сунула глядевшему из-за плетня Ванюшке огрызанную половинку, подергала за ухо. перва первинка, нова новинка. погрозила и похрустывая сладким и теплым огурцом, вбежала на террасу и высыпала на стол катышкам перед Данилы Степановичем. Вот и огурчики вам. Да славные-то какие, да ядравитые. А Данила Степаныч опять дремал в кресле. Опять что-то видел, перебила она его дрёму. Увидал свежие огурцы, полюбовался, взял один и понюхал. Пахло свежестью. И уже по запаху слышилось, какой он сладкий и крепкий. А, какие! Вот, бодвиницы-то хорошо. Там Никола Белорыбицы мне привёз. Скажи Арише, кисленького.